Глава пятьдесят «Так что твой бывший тоже далеко не ангел», — закончил рассказывать Вадим. «Я это все знаю», — ответила я. «Что из этого? Он мне помог больше, чем успел навредить, и я знаю мотивы его поступков. Теперь знаю». «Знаешь?» — удивился он. «Да, знаю. Не думал, что мы настолько сблизимся, что он мне всю правду расскажет?» «Не думал» а вот рассказал ты к нему вернулась после всего что он сделал не вернулась ответила я поджав губы швец ударил по больному по предательству демида но правду он мне рассказал зачем затем что у нас общий ребенок и демид меня похоже все еще любит но швецию это знать вовсе не обязательно за забором вадик вздохнула я все на этом Сочувствую тебе, что ты теперь в СИЗО, но ты этого заслуживаешь. Вот как ты заговорила. А как мне говорить, если ты меня обворовать и обмануть пытался? Твой благоверный то же самое делал. Да нет, задумчиво ответила я. Демид мне, конечно, много крови попортил и нервов. Но разница в том, что вы делали, а главное, в мотивации поступков есть. И огромная. Какая же! Что он хотел тебя снова в постель затащить? — уколол меня швец, понимая, что полностью повержен. Осознавая, что присядет далеко и надолго, он решил насолить нам напоследок. Да только Ремиза в очередной раз оказался умнее и прозорливее. И сам мне все о себе рассказал, лишив вот такой возможности испортить наши отношения каким-либо врагам. Наверное, Демид понимал, что однажды швец захочет отомстить. Что ж, у него не вышло и слава богу еще одного потрясения очередного предательства от демида я бы просто не вынесла и затащил ядовито отозвалась я зная что делаю ему этими словами больно ведь вадим так и не смог добиться от меня взаимности потому и обозлился и пошел на такие козлечьи поступки из любви к сопернику ремизову сопернику не только в борьбе за бизнес но и за мое сердце только это вообще не твое дело — Ладно, спасибо за информацию. Если это все, то давай прощаться. У меня завтра очень трудный день. — Ну, как знаешь. Живи с ним дальше, если такая дура. Он повесил трубку. А мне даже и обидно не было. Может, я и дура, но только перед собой я честна, и связывать себя с тем, кого не люблю, не стало, как и доверять активы компании. Бог ему судья. А завтра... День в самом деле очень насыщенный. Как уж я решусь, сама не знала, но легла в постели и постаралась уснуть. Утро вечером мудренее. Спустилась на завтрак и удивилась. Стол был уже накрыт. Оладьи были такими горячими, что от них исходил ароматный дымок. Доброе утро, услышала я и ощутила мягкий поцелуй в шею. Щетина стала колоть кожу, я повела плечом. А потом я внимательно посмотрела на говорившего со мной Ремизова. Он был в фартуке и с кофейником в руках. «Димит, ты... ты готовил оладьи?» «Да, завтрак для тебя, вишенки твоей мамы», — ответил он, устанавливая кофейник на стол. «Давай, садись, ты же любишь оладьи. Вот у любимый абрикосовый джем». Я в легком замешательстве села за стол. Ремизов никогда не готовил для меня завтраки, даже когда мы были женаты. Да я вообще даже не знала, что он умеет печь оладушки. Вот так открытие. И очень приятно на самом деле. Всем приятно, когда за ними ухаживают. Вскоре к нам присоединились мама и Соня, которые не меньше меня удивились внезапным кулинарным талантом Демида, но с удовольствием отведали предложенного угощения. Затем мама увела Сонечку наверх, чтобы не мешать нам допивать кофе очень вкусные оладьи», — сказала я доедая последний кусочек рад что тебе понравилось улыбнулся довольный ремизов пришлось вставать пораньше чтобы побаловать своих девчонок своих девчонок он упорно считает нас семьей даже после того как я сказала что предложение его не приму странный какие жертвы рассмеялась я что ж придется и мне теперь теперь оплатить ранними блинами буду не против «Я знаю, ты любишь мои блинчики». Димит мягко взял мою руку и поднес к своим губам. Нежно и бережно коснулся моих пальцев. Легкий поцелуй вызвал приятную дрожь по телу. «Очень люблю», — ответил он, глядя мне в глаза. «Мы ведь о блинах, да?» Я даже зависла немного. Таким трогательным и интимным был этот момент. «Ты сегодня куда-то собираешься?» — спросил Демид, заметив, что спустилась я, готовая к выходу, и позволив мне высвободить руку из его горячих пальцев. — Да, я... У меня запись к врачу. — Ты заболела? Демид явно забеспокоился. И снова мне была приятна его забота. Неужели он может быть таким нежным и заботливым, совсем как раньше? Я уже и забыла почти, каково чувствовать заботу мужчина. Но это уже ничего не изменит. Решение принято, и менять его я не намерена. Нет, просто плановый осмотр. А какой врач? Гинеколог. Точно ничего серьезного. Внимательно смотрел на меня бывший муж, словно мог бы догадываться о чем то Серьёзное, очень даже. Но я решила ему ничего не сообщать. Приняла это решение сама. Точно, — ответила я. Ну, давай я тебя подвезу предложил он. «Сейчас только переоденусь». «Да не стоит, я сама доеду прекрасно». «Я тебя отвезу, подожди». Тут к нам спустилась вишенка, готовая ехать в садик. «Мам, поехали!» «Я вас отвезу, Соня», сказал я отец. «Только пиджак надену». «Папа нас повезет», — обрадовалась она и затанцевала на месте. «Ура, ура! Мы поедем с папой!» Я вздохнула. Хотела настоять, что отвезу Соню сама, он бы лучше ехал на работу и не тратил на нас время. Но теперь я не стану отбирать у ребенка радость. Пусть отвезет. Однако ирония судьбы. Отец ребенка повезет его мать на аборт.